Глава одиннадцатая. Двенадцатое марта. Прошло полторы недели с того момента, как мы познакомились с гномами. Новость о них, о строительной технике и инструментах, мгновенно облетела оазисы и города. Ну и как следствие, тут же нашлись те, кто захотел наладить с ними взаимовыгодное сотрудничество. Буквально вчера вечером со мной на связь выходил риф и сказал, что ему пришлось организовать постоянные рейсы на аэродром. Все-таки народ у нас хитрожопый. Несколько лиц с помощью наших барш десантных кораблей, которые также использовали для перевозки всего, перевезли на аэродром машины и сделали там такси. Мы даже рыпаться не стали. У нас банально столько людей машин нет. И эти таксисты теперь возили предпринимателей гномом. Только они не учли одного — язык. Но как-то общались с жестами и рисовали друг другу на листочках. Гномы сразу смекнули, что хотят от них. А в общем, со скрипом процесс пошел. Как я и предполагал, дорогу накатали в раз. Туман только охрану выделил. Про Америкашек никто не забывал. Теперь те небольшие караваны, которые курсировали между городом гномов и аэродромом, Постоянно сопровождали вооруженные бойцы. Также гномы разрешили строить около въезда в свою пещеру различные жилые постройки для людей. Там сейчас вовсю строились домики и сарайщики для готовой продукции и предпринимателей. К гномам везли все подряд. Бытовую технику, мебель, различные инструменты, одежду, обувь, различные принадлежности для хозяйства. С помощью ватари объяснили им про деньги, наши лины. Также наши пацаны жестко пресекали все попытки наколоть по деньгам гномов. Хорошо то, что гномы умели считать, и со слов того же ватаря они довольно-таки быстро въехали в реалии цен и понимали, что сколько стоит. Точно так же мы начали строить сбоку от аэродрома ремонтные мастерские, про которые говорил Апрель. Туда потихоньку везли сломанную технику, инструменты. Снова понадобился дядя Паша. Ведь мало того, что построить сами навесы для ремонта техники. Надо же и для людей всю инфраструктуру построить. Столовые, жилые домики, душевые и так далее и тому подобное. Рифу был дан прямой приказ таскать как можно больше водной техники из облака и чинить ее. Кажется, позавчера ребята сунулись в облако сразу аж на трех катерах и притащили оттуда еще один какой-то катер и очередную ракету. Вообще, эти ракеты были хорошими быстроходными катерами. Их немного переделали, и на каждом из них можно было везти и груза несколько тонн, и пассажиров. Ну а самое интересное было в реакции людей на гномов. В целом, все отзывы и новости были положительны. Конечно, они кардинально отличались внешне от людей. Но те, кто видел гномов первый раз, от них не шарахался. И никакого отвращения к ним не было. Видимо, все люди, которые жили в этом нашем мире, уже достаточно сильно привыкли к тому, что тут не все так, как на Земле. А тут Эко Невидуль. Разумные гномы. Ну, булькают они там что-то по-своему. Ну и что? В общем, конфликтов с людьми не было. Да, смотрят на них, как на инопланетян. Ничего, привыкнут. Мы, люди, думаю, для гномов тоже непривычно. Осталось только преодолеть языковой барьер. Дима нам сразу сказал, что среди гномов обязательно найдутся индивидуумы, которые быстрее всех въедут весь процесс зарождающейся торговли и быстрее всех разберутся с нашим языком. Сначала разговорным, потом письменностью. Так оно и оказалось. Нашлось несколько полиглотов среди гномов, которые несколько наших предложений и слов схватили на лету. Такими темпами через 2-3 месяца гномы уже будут на нашем языке балакать вовсю. Кстати говоря, гномы оказались очень охочи до всех тех вещей, что были у нас. Тут же среагировал Иван-мэр и прислал гномам пару фур спортивной одеждой и обувью. Ушло все на ура. Я там у гномов за это время не был, но со слов пацанов прикольно видеть, как гномы щеголяют в спортивных костюмах и обуви. Прям красавцы. Киженцы купили у нас одну баржу. А Иван с пацанами сходили в облако с нашими и вытащили оттуда себе еще пару катеров. И естественно, среди населения Кижения нашлись те, кто имел дело с речной техникой, и они в данный момент занимались ее ремонтом у нас в речном. В общем, за эти полторы недели речной получил нереальный толчок к развитию, и это было только начало. Гроза пассажирский трафик туда вырос в разы. Товарно-денежный оборот увеличился в несколько раз. Гномы потихоньку осваивались среди людей. Нет-нет, но в речном показывались их представители. По обоюдному согласию, каждого из гномов на первых порах будет сопровождать наши бойцы. Люди всякие бывают. Мало ли, реакция какая не такая будет. Гномы в огромном количестве покупали рыбу, змеиное мясо, молоко, фрукты и овощи. Ватарий сказал, что их там в пещерах проживают больше пятисот. У нас на сервисе появился первый рабочий инструмент, который мы купили у них и восстановили, что тоже не могло не радовать нас всех. Вот так маленькие гномы дали толчок всей нашей экономике. Птицы за это время так и не появились. Видимо, им хорошо тогда по дали, вернее, по перьям. Но наши бойцы с пулеметами в долине дежурили постоянно. Грач доложился, что обучение гномов премудростям военного дела идет полным ходом. Толк будет. Терпеливая, выносливая, сильная, ловкая и старательная. На разведку в горы наших людей и гномов он отправит через несколько дней. Для начала надо сработаться. Пусть гномов въедут в наши реалии хоть немного, хоть самую малость начнут нас понимать. Поймут, как мы живем. А мы поймем, как живут они. Надо сначала притереться друг к другу. Птицы никуда не денутся. Теперь все их нападения просто так не пройдут. Там грач, как сказал Туман, такую систему ПВО сделал, что хрен эти птички даже близко подлететь смогут. Пулеметов натыкал где только можно. И гномы теперь дежурили вместе с нашими бойцами, наблюдая за небом. Дошло до того, что даже ночью в долине теперь вовсю кипела работа, И гномы начали активно строиться наверху и расширять свои сельхозладения. А что будет дальше, я вообще боялся представить. В Таосе и Азисах начали появляться первые единицы строительной техники. Передвигаясь по городу и по своим рабочим делам, я то бульдозер видел, то кран, то экскаватор. Наша мэрия тоже, само собой, подсуетилась и стала торговать с гномами. Техника нужна всем. Город Роса расширялся. Корж приезжал с ребятами. Тоже замутили они там с ними торговлю. Я даже не успевал следить за развитием событий и поступающими новостями. Но ГДЛ прочно заняла нишу инструмента для сервиса и строительной техники для наших нужд. Нам много-то и не надо. Из техники я имею в виду. Так, несколько бульдозеров, кранов, экскаваторов. Вот и носился апрель целыми днями с этой техникой. А вот инструментов нам нужно было много. И еще больше тех, кто этот инструмент и технику может чинить и приводить в рабочее состояние и потом обслуживать. Конечно, все это, описанное выше, было в зачаточном состоянии. Но маховик начал раскручиваться. И думаю, что все у нас с гномами будет хорошо». Но Апрель сделал таки, как говорил. Он нашел и альпинистов, и тех, кто был готов лезть на грибы и там заниматься разбором техники и спускать ее по частям вниз. Я его за эти полторы недели видел-то пару раз всего. Он мне буквально на бегу ответил, что все путем, что могут, снимают и спускают вниз, грузят на платформы и везут на аэродром мастерские». Кроту дали задание постараться найти дорогу, которая вела бы из Тауса к пещерам гномов. Больно много времени съедает доставка по воде. Через пять дней Крот доложился, что таких дорог нет и не будет. Очень много скал. И если часть из них можно объехать, то потом, как ни крутить, ты упираешься в сплошную гряду, которую объехать уже нельзя. Они проехали больше 50 километров вдоль скал, надеясь найти проезд. Даже парапланеристов запускали. Бесполезно, нет проезда. Так что у нас только один путь — по воде. Эх, а я так рассчитывал к ним железку пустить. Ну, придется тогда по реке. Риф там уже тоже разошелся не на шутку. Он мне фотки по электронке скидывал. Такой причал они на берегу аэродрома зафигачили, что любую технику выдержит. Сейчас начали сбор двух настоящих портовых кранов — чтобы грузить технику на баржу. Ну и плюс расчищали место под дороги, коммуникации и городок для наших работников. Часть этих дорог уже закатали в асфальт. Приехал Степаныч и долго ходил, смотрел, где там насажать зелени. Ну, чтобы красивенько все было и аккуратно. Также начали думать по поводу сотовой связи. Но там больше киженцы суетятся. И на тоже они делают. Ох, не знаю, как это все будет... Но если еще гномы будут по сотовым трещать и в сидеть, вообще чудеса будут. Короче, это не мои проблемы. А самое главное, кто-то из наших привез несколько этих фиолетовых кустов в Таус. Я так смекаю, что это был очередной делец. Достаточно было одних суток, чтобы в помещениях, куда установили эти кустики, наступила офигенная свежесть. Наши дамы в офисах буквально насели на наших же охотников. Подаваем такие кустики в офис, и все. Да и Светка моя и девчонки пацанов тоже с нас не слазили. Пришлось отправлять пацанов за покупками гномам. У них, насколько я помню, этих кустов полным-полно в пещерах растет. Я все боялся, что снаружи эти кустики не приживутся. Жара, знаете ли. Так и есть. Высаженные кусты на улице завяли через сутки, как мы их не поливали. А вот в помещениях прижились. Мы даже две нереально огромные тумбы установили в одном из ангаров сервиса на пробу. Механики были в восторге. Оказывается, эти фиолетовые кусты втягивали в себя в том числе и все плохие запахи, полностью источая из себя эту приятную свежесть, и аллергии ни у кого на них не оказалось. Так что со временем эти кусты будут у нас везде. У меня вон в кабинете уже и то небольшой стоит горшок. Приятно, блин. Заходишь с утра в кабинет, а там свежо и пахнет вкусно. Кондей тупо охлаждает помещение, а тут свежесть какая-то. Не знаю, как объяснить.